Глава тридцать пятая. Второе свидание. Часть вторая. Помните, как неудобно я чувствовала себя, когда завтракала с друзьями Ореса? Сейчас я чувствую примерно то же самое, но гораздо хуже. Сами проходят мимо меня и здоровается со всеми. Сложив руки перед собой и скрестив пальцы, я смотрю на ареса который тоже приветствует всех. А я? Ненавижу быть невидимой, когда люди ведут себя так, будто меня нет. Особенно если это богатые дети, которые привыкли смотреть на других сверху вниз. Судить по одежде, брендовая или нет, модная или нет. И нет, я не обобщаю. Многие богатые люди ведут себя скромно, как Дани или Аполлон. Но видно невооруженным глазом, как девушки в этой компании рассматривают мою одежду и гримасничают. А парни? Они просто наблюдают за мной, будто решая, достаточно ли я симпатичная, чтобы заговорить со мной а еще более неудобно быть единственной латинкой. «Кажется, будто проходят годы, хотя на самом деле секунды, пока я стою здесь как тупица. Я сдерживаю себя, чтобы не сбежать прочь от всех этих оценивающих взглядов. Я бы хотела сказать, что Арес пришел за мной, но не могу». Лишь Сами сжалилась над моим положением и подошла ко мне. «Пойдем, рокель я тебя представлю». Я мило улыбаюсь, пока меня представляют. «В компании три девушки». Темноволосую зовут Натали, светлую – Дарла. А загорелую я видела на вечеринке команды Ореса и на завтраке несколько недель назад. Ее зовут Андреа. Помимо Грегори, Луиса и Марка, здесь еще двое парней. Светлый с восточными чертами лица представился как захит, а парня в очках зовут Оскар. Я знаю, что могу не вспомнить все эти имена, но мне все равно. Смотрю на Ореса и вижу, как он садится рядом с Натали на другой стороне стола. Я сажусь рядом с Сами, потому что она села последней. Рядом с ней сидит Оскар, кажется, они говорят о музыкальном концерте. Я как дура смотрю на ареса который продолжает оживленную беседу с Натали. Мой живот сжимается под тяжестью разочарования. Для этого ты привел меня сюда, греческий бог? Чтобы оставить в стороне и развлекаться со своими прошлыми победами? Опуская взгляд на стакан перед собой, борюсь с печалью в груди, от которой сжимается живот, и моими чувствами. Больно. Я так надеялась на это свидание, на мое первое свидание с ним. Представляла себе столько сценария в голове, от романтических ужинов до похода в кино или болтовни в машине и катания по городу. Но вышло иначе. Я сижу здесь, он на другом краю стола, и я ощущаю то же расстояние между нами, что и в самом начале, будто приближаясь к нему, я оказываюсь все дальше. Грусть опустошает, и я стараюсь сдерживать слезы. Все вокруг болтают, смеются, делятся историями, а я одна. Как будто просто смотрю на сцену из зрительного зала. Это его мир, его зона комфорта, не моя. И он оставил меня одну, даже не подумав. Арес не взглянул на меня ни разу. И этого достаточно, чтобы в моих глазах появились слезы. За взглядом смотрю на руку на своих коленях, на юбку, которую так тщательно подбирала. Зачем? стою и Сами поворачивается ко мне, но я лишь шепчу ей. Я в туалет. Иду сквозь толпу танцующих людей и позволяю слезам катиться по моим щекам. Знаю, что все слишком увлечены, чтобы заметить меня. Музыка раздается по всему бару и становится тише, когда я захожу в туалет. Захожу в кабинку и тихо реву. Мне нужно успокоиться, не хочу быть истеричкой, которая устраивает сцены из-за того, что всем кажется глупостью. Это свидание много значило для меня, и разочарование от того, чем оно обернулось, причиняет боль. Я хочу идти. «Но как? Этот бар далеко от города. Такси обойдется очень дорого, и я не хочу снова беспокоить Дани. Я знаю, что она приедет, не сказав ни слова, но не хочу портить ее вечер, я и так доставил ей много беспокойства. Может, надо потерпеть, пока все устанут, и мы уйдем?» Сделав глубокий вдох, выхожу из кабинки. К моему удивлению, Натали, девушка с темными волосами, стоит перед зеркалом, сложив руки на груди, словно ожидая меня. «Ты в порядке?» «Да?» «Я бы сказала, что ты первая девушка, которая плачет по аресу Она грустно вздыхает, будто с ней было то же самое. «Но тогда я совру». «Я в порядке», — отвечаю, умываясь в раковине. «Как скажешь, маленькая преследовательница?» Моя грудь сжимается от этих слов. «Как ты меня назвала?» «Маленькая преследовательница?» Повторяет она, скрещивая руки на груди. «Я замираю, она это замечает». Ах да, все знают о твоем умении преследовать. Арес рассказывал нам, шутя и смеясь о неконтролируемой одержимости его бедной соседки. Больно. Мне нужно убраться отсюда. Бегу я с туалета, еле сдерживая слезы. Хочу выбраться отсюда, мне нужен свежий воздух. Мне нужно что-то, что успокоит эту печаль. Я знаю, что Натали просто хотела задеть меня, убрать со своей дороги, но это не значит, что мне не больно от ее слов потому что Орес и правда неуважительно отнесся ко мне сегодня и жестоко поступила, рассказав своим друзьям о моей одержимости им. Выхожу из заведения, меня встречает осенний холод. Трясущимися руками беру телефон и набираю Дани. Мое сердце обрывается, когда я понимаю, что ее телефон выключен. Несколько человек на улице курят и болтают, обняв себя, иду вниз по улице, пытаясь дозвониться Дани, в надежде на то, что она ответит. Орес и Дальго Натали продолжает рассказывать мне об одном из своих путешествий, но я думаю о другом. Ракель слишком долго в туалете, с ней все хорошо. Может, там очередь. Хотя Натали недавно отходила в туалет и уже вернулась. И я перебиваю ее. Ты не видела Ракель в туалете? Натали кивает. Да, она умывалась, но потом я потеряла ее из виду. Улыбаюсь ей, смотря на место, где должна сидеть Ракель. Что-то идет не так. Может, я параноик но в груди странное чувство. Я встаю и подхожу к Сами. Можешь пойти со мной, чтобы проверить, что с Ракель все хорошо? Она задержалась в туалете. Да, пойдем, я думала о том же. Мы идем к туалетам, она заходит, я жду снаружи. Сами выходит со странным выражением лица. Пусто. Что-то сжимается в моей груди, узнаю в этом беспокойство. И где она тогда? Ушла. Эта мысль приходит мне в голову, но я отрицаю ее. Нет. Зачем ей уходить? Нет, она бы не ушла, ей не с кем было уходить, и у нее не было причин уходить, не так ли? Сами замечает растерянность на моем лице. Может, она вышла на свежий воздух на улице или на балкон? Не задумываюсь, оставляю Сами иду искать Ракель. Ее нет. Отчаяние охватывает меня, когда разум начинает детально анализировать весь вечер. Ее нервный взгляд, то, как она перебирала пальцами, стоя перед всеми, как она села рядом с Сами, как искал меня взглядом, разочарование и грусть в ее милых глазах. Как я не заметил? Как позволил всем этим знаком пройти незамеченными? И ничего не сделал. Потому что ты идиот, который не умеет думать о других. Не в силах вздохнуть, выхожу из бара, глазами отчаянно ищу девушку, от которой мое сердце бьется так сильно. Молюсь, чтобы она не ушла, хотя это не ее вина. Я снова все испортил. Рядом с баром курят двое или трое человек. Я смотрю по обеим сторонам улицы, никого. Нет, она не могла уйти. С кем? Я знаю, что если не поговорю с ней до того, как она уйдет, я потеряю ее. Она уже прощала меня так много раз, и я знаю, что ее сердце, каким большим бы оно ни было, не сможет простить меня еще раз. Провожу рукой по волосам и в последний раз оглядываюсь в поисках ее. Где ты, Ракель?